Глава 34. 1. Ни один телефон не использовать дважды. 2. Сразу после звонка трубку повреждать и выбрасывать. 3. При попытках вербовки и подкупа проявлять заинтересованность с целью выяснить А. Размер вознаграждения. Б. В чью пользу осуществляется вербовка. В. Каковы намерения заказчика? Четвертое. На все предложения давать ответ. Я подумаю. Брать несколько дней на размышление и срочно связываться с APVE через QNV43. Пятое. Избегать совместного приема пищи, распития любых напитков, включая алкоголь. Шестое. Не вступать в межполовые контакты. Воспрещается пользоваться платными сексуальными услугами. Седьмое. «Спасибо, хоть покурить иногда не воспрещается», — думал Турбанов. У входа в зал вылетов международного терминала, оставшись наконец один, он выбросил 120-ю примерно инструкцию и проследил краем глаза, как слева со стороны парковки выбежал какой-то респектабельный дядечка и начал резво копаться в урне, куда был брошен смятый листок. Турбанов никогда еще не чувствовал себе такую легкость и отвязанность. Он словно был взвешен на самых точных, правильных весах и найден изумительно легким. Этому качеству он всегда остро завидовал, когда видел, например, бестолковую беготню детей или суету вечно голодных синиц, или даже простую луговую траву, ее волнистый разбег под ветром. А сейчас он легко и весело помогал незнакомой молодой мамаше собирать с пола россыпь мелочей из уроненной сумки, и он сам себе казался вполне занятным, хоть и не очень молодым, клоуном, в дорогущем костюме цветом мраморной говядины и в атласном селедочном галстуке, который при наклоне свисал с шеи под металл и стоптанный пол. Он успел на регистрацию рейса в последний момент. Девушка за стойкой спросила, есть ли у него багаж, и он даже удивился. «Какой багаж? У него и личных вещей-то с собой не было, кроме новенького паспорта с дипломатическими визами, двух таких же новеньких бессмысленных телефонов, за где положенных ему в портфель, и универсальной банковской флеш-карты с неизвестной суммой на счету». Перед взлетом стюардессы раздали пассажирам глянцевые листовки, где солидная реклама, набранная старославянским шрифтом, обещала 5 скидку на авиабилеты для настоящих патриотов. Турбанов добросовестно вчитывался в условия акции, стараясь понять, как будет выявляться настоящий патриотизм достойной скидки, но тут вдруг девочка лет шести из соседнего ряда отлепилась от иллюминатора и закричала высоким режущим голосом на весь салон. «Мы летим! Мы летим! Мы летим!» Первые двадцать минут полета она кричала, не прерываясь, без единой паузы. «Мы летим! Мы летим! Мы летим! Мы летим! Мы летим! Мы летим!» Так что некоторые пассажиры начали оглядываться на нее с медицинской тревогой. А Турбандов мысленно говорил. «Молодец! Не сдавайся! Ты героическая летунья! Ты молодец!» Потом девочка смолкла и мгновенно заснула. Пассажиры с облегчением вытянулись в креслах и заклевали носами. А Турбанов остался наедине со своей жизнью, от которой он так и не знал, чего ждать.